Глава 9. В широких низинах между Квихпаком и Кускоквимом стояли самые многолюдные селения. Здесь жили племена, которые можно было причислить к жителям моря. Очевидно, это были эскимосы. Семья народа Кан-Юлит была многочисленной. Она, как узнал Загоскин, занимала все побережье Ледовитого океана и Берингово моря, остров Кадьяк и чугацкий залив. Жители моря обитали в темных кожимах, полуподземных жилищах с узкими, похожими на длинные норы, входами. Проникать в эти подземелья нужно было на четвереньках. Кузьма обычно не давал Загоскину входить, вернее, вползать туда первому. Старый индеец храбро протискивался в темную нору и тянул вслед за собой своего друга. «Тише, русский он Здесь, кажется, собака. Я сейчас загоню ее в жилище. Направо у стены большая деревянная чаша. Видимо, квасится рыба. Не задень ее. Ползи за мной. Я уже вижу огонь очага. Святой Никола! Зачем они забиваются под землю? Ведь живем же мы в хижинах. А знаешь, дальше к северу люди зимней ночи строят себе жилища из китовых ребер. Ну, кажется, мы доползли. Кузьма поднялся с колен и выпрямился, оглядываясь вокруг. Оба они стояли внутри большого кожима. Вдоль стен шли высокие нары, окно в потолке еле пропускало в потолке еле пропускало слабый свет. В таких кожимах эскимосы обычно собирались для важных празднеств, собраний, а также для омовений. Париться они любили не меньше русских мужиков, только вместо березовых веников эскимосы употребляли пучки морской травы. На этот раз здесь справляли праздник годичных поминок. На нарах сидели гости, приехавшие из глубины тундры. Семь жировых светильников жарко горели посередине кожима. Это означало, что поминки справляло семь семейств. Отблеск светильников и широкий свет костра скользили по грудам подарков, сваленных на нары. Здесь были весла от байдарок, ножи и копья, рубахи из кишок, моржа, бобровые шкуры и обувь из кожи зубатки. Хозяева и гости долго молчали. Наконец, к светильнику подошел коренастый старик-охотник и громко выкрикнул чье-то имя. В ответ гость, сидевший в дальнем углу нар, безмолвно поднял вверх руку. Старик кинул на нары бобровую шкуру, подарок в память о поминках. Шкуру передали гостю. И так, один за другим, поминающие подходили к светильникам, выкрикивали имена гостей и вручали им дары. «Знаешь, русский он шептом сказал Кузьма, — как здесь поминают. Тот, кому дают подарки, носит имя умершего. Так у них водится всегда. Ну вот был человек, звали его Кеголиях. Он умер. А какой-то Кеголиях жив и сейчас. Те, кто поминают, разыскивают его и делают подарки к Иголияху живому в честь мертвого. Понимаешь теперь? Если бы мы назвались именами умерших, у нас было бы немало шкур. Помолчи, — шепнул ему Загоскин. Мне надо хорошо запомнить праздник мертвых. Они сели на краю нар, рядом с каким-то тезкой умершего, получившим в подарок связку из нитей голубого бисера. Между тем поминающие завели какую-то тихую песню. Слов загоскин разобрать не мог, но он понял, что песня была рифмованной. Они начали спокойную медленную пляску в честь душ умерших. Потом женщины стали стаскивать на середину кожима огромные раскрашенные чаши с морожкой, рыбой и мясом тюленей. Тезкам умерших подавали чаши с водой, они троекратно обмакивали пальцы в чаши, отряхивали воду и тихо говорили «Наши мертвецы, пейте!» «Примите, мертвецы, от наших богатств! Помогайте нам тайно в нашей жизни!» говорили тезки, разбрасывая вокруг частицы пищи. Все остальные молчали в глубокой скорби. Молчал и Загозкин, наблюдая обряд печали. Он вспомнил русскую радуницу, сельское кладбище, поросшее густой травой. Представил себе, как темные мужицкие руки рушат белые хлебные ковриги над могилами. Загозкин старался запомнить обряд во всех подробностях. В тот вечер он записал в дневнике. «Я забыл в этот момент грубые обычаи дикарей. Видел в них людей». и что-то грустное невольно западало в душу. Белый горностай приставал к Загоскину Кузьма. Брось пишущие палки. Довольно тебе чертить ими. Светильник горит плохо. Мы скоро придем к Лукину в Калмаковский редут. Там будут яркие жировики. Лучше скажи, почему здесь у крещенных Кан Юлитов нет никогда именин? Сейчас они пришли к тебе спросить об этом. Можно их позвать? Зови. Кузьма опустился на четвереньки и проворно пополз к выходу из Кожима. В нем оба путника остались на ночлег, когда гости разъехались после поминок. Вскоре в дверях Кожима появилась голова пожилого эскимоса. За ним вползло еще человек 10 «Вот перед тобой...» Русский ён люди, у которых нет именин. Им остался только праздник мертвых. Это нехорошо. У тебя так много ума, что ты сможешь даровать этим бедным людям радость праздника. Кан Юлиты молча стояли перед Загоскиным. Некоторые из них не хотели приближаться к огню, боясь испортить обувь из рыбьей кожи. Несмотря на весеннее тепло, В Кожиме горел костер, иначе там нельзя было спастись от сырости. «Люди каньюлят, я слушаю вас», — сказал Загоскин, сняв с колен щит, на котором лежал раскрытый дневник. «Прежде всего, скажите ваши имена. Воос, Азор, Овид. Стойте!» — закричал Загоскин. «Кто же вас крестил? Лукин?» «Теперь назовите еще имена. Как? Авиуд? Елеуд? Салмон? Арам?» «Да ведь таких имен в святцах нет. Потому и нет у вас праздников. В ситхе я расскажу о вашем деле главному русскому тойону и отцу Иннокентию, начальнику русских священников. Хорошо?» «Русский тойон». — взмолился пожилой эскимос в одежде из бобровой шкуры. — Мы не хотим долго ждать. Мы пришли сюда за тем, чтобы ты дал нам новые имена. — Я этого сделать не могу. Объясни им, Кузьма, что таинство святого крещения мне недоступно. Старый индеец отвел эскимосов в сторону и с важным видом стал говорить с ними. — Очевидно, в нем внезапно заговорила старая злоба против отца Ювеналия, потому что Кузьма, ни с того ни с сего, несколько раз повторил его имя, прибавляя к нему русскую брань. Люди Кан Юлит мотали головами, очевидно, не соглашаясь с доводами Кузьмы насчет невозможности нового крещения. «Крести нас снова русский он упорствовали эскимосы. «Ну, хорошо», — улыбнулся Загоскин. Он вспомнил, что начальник Михайловского редута дал ему «Старые святцы» – маленькую карманную книжку в малиновом переплете. Загоскин вносил в нее какие-то записи, пользуясь книжечкой как календарем. Он с улыбкой перечитывал имена святых, приходящиеся на май. Афанасий, Тимофей, Симон, Зелот, Кирилл и Мефодий, Фёдор и Ефрем, Перекомский – семён Столпник, апостол Карп и Игнатий Ростовский. Загоскин вдруг задумался. Завтра праздник Троицы. — Ладно, — промолвил он, — завтра, как только взойдет солнце, я дам вам новые имена. Подходите ко мне по одному. Я должен запомнить имена, которые дал вам Лукин. Загоскин переписал всех эскимосов, и против старых имен поставил новые из святцев. «Теперь до рождения новой луны каждый из вас будет праздновать свой день. Идите по домам», — сказал Загоскин людям. Утром над тундрой, над гранитными берегами притока Кускоквима, взошло яркое и уже теплое солнце. В зарослях ольхи и тальника, зеленых и влажных, пересвистывались веснянки. Загоскин собрал эскимосов на берегу реки на высоком холме. Он велел им пойти в прибрежные низины и срубить там 10 березок, самых зеленых и стройных, а Кузьме пришлось сколотить большой крест из сосновых бревен и поставить его на вершине холма. Пока люди кан ходили за деревьями, Загоскин развел костер и раскалил на огне шомпол от своего пистолета. Шомполом он выжег на кресте год, месяц, число, свою фамилию, широту и долготу местности. Подумав, он прибавил к надписи «День Святой Троицы». Эскимосы принесли белоствольные деревца, снежные, едва распустившиеся листвою, и, как указал Загоскин, воткнули их в серебристый оленей мох. «Снимите шапки и подходите ко мне по одному», — сказал он людям Кан Юлит. «Крещается раб Божий Симон», — провозгласил Загоскин, и индеец Кузьма... прилежно перекрестился при этих словах. За ним неумело и смешно перекрестились эскимосы. Симон, пожилой эскимос, носивший до этого имя «Эс-Рома», получил от Загоскина узкий бумажный ярлычок с записанным на нем новым именем. Такие же ярлычки — были розданы остальным эскимосам на тот случай, если сюда когда-нибудь заглянет миссионер, чтобы он не переменил имен эскимосам в третий раз. Вечером в Кожиме эскимосы с Загоскиным и Кузьмой праздновали первые именины новокрещена Симона. Гости пришли на торжество в лучших одеждах, с поясами, украшенными волчьими хвостами и мордами росомах, Полые одежды были оторочены каймой из кожи зубатки и налима. Люди бросали друг в друга туго надутыми пузырями морских животных, раскрашенными самым причудливым образом. На пузырях были нарисованы совы, киты и тюлени. Молодой эскимос Мефодий носился по кожему с большим изображением филина, вырезанным из дерева. Когда Мефодий дергал за кожаный шнурок, филин хлопал пестрыми крыльями и открывал круглые глаза. Деревянная чайка долбила клювом невидимую рыбу. Куропатки, вырезанные из пластин мамонтовой кости, целовались друг с другом. Костяной кит шевелил широким хвостом. Загозкин сидел на нарах кожима возле самой стены, украшенной березовыми ветвями. Индеец Кузьма с таинственным видом два раза уходил вместе с именинником в темный угол Кожима и, побыв там, приходил заметно повеселевшим. Очевидно, они пили там дурманящую влагу, перегнанную из сладкой травы. загоски на ее предлагать не решались. Придя оттуда в последний раз, Кузьма так расчувствовался, что снял с морщинистой шеи свой старый медный крест надетый еще отцом-ювеналием, и подарил его имениннику. Потом Кузьма запел протяжным голосом песню в 803 году на Кадьяке-острову, когда-то сложенную русскими промышленниками в честь Александра Баранова. Губы индейца были желтые от морожки. Вскоре Кузьма захрапел, сидя на нарах. Он не видел, как эскимосы, надев шляпы из дерева и пестрые маски, начали пляску в честь гостей. К концу праздника Загоскин велел всем своим новокрещенным принести к нему костяные дощечки, заменяющие людям каньюлит календари. Справившись в святцах, Загоскин показал на отверстие дощечек, которые соответствовали дням будущих именин каждого из эскимосов, к всеобщему восторгу праздники должны были следовать один за другим. эскимосы замазали красной краской дни именин на своих календарях так загоскин даровал право на день веселья людям справлявшим только праздник мертвых ночью при свете жирвяка загоскин записывал в дневник свои наблюдения за жизнью приморского народа кан юлит всех дикарях явственно натура человеческая писал он Подобно нам, они слагают песни и создают художество. Им свойственны зачатки наук, понятия об устройстве общества. Шаманка, одетая в звериные шкуры, пела мне о славе предков. Не так ли слагалась Илиада и другие великие творения? Суровая природа дает им средства для жизни и пропитания. Одеяние из рыбьих кож, сети сплетенные из тонких ремней, костяные орудия, драгоценный мех, обычный для гиперборейцев. Горностаева мантия не спадает с плеч здешней красавицы.